Глава 13 Лермонтов долго смотрел на падающий снег в темном окне, усевшись на широком кожаном диване в кабинете Муравьева. Старый камердинер вошел и зажег канделябра в двух углах. Потом он прошел в соседнюю комнату, и оттуда упал мягкий свет зеленой лампады. «Вот, ваше благородие», — сказал он, возвращаясь, — «вам так веселее будет ждать со свечмита. может, что и почитаете». а то не угодно ли поглядеть, какие диковинки у нас в образной из дальних стран, с палестинских краев привезенные. Он оставил дверь открытой и ушел. Лермонтов долго стоял на пороге образной, глядя на мягкий зеленый свет в прозрачной лампаде, падающий на темное золото старинных окладов и на перистые листья палестинской пальмы, засушенные, убранные за стекло. В анфиладе комнат безмолвия, Беззвучно падает снег за темным окном. Устав ждать, он подсел к столу и написал отсутствующему хозяину несколько слов, изложив свою просьбу для спокойствия бабушки. Ужин, на который был приглашен Муравьев, чрезвычайно затянулся. Провозглашались пышные тосты, говорили о новостях, вспоминали последние события. Смерть Пушкина и государеву милость к его семье. и перебрасывались отдельными замечаниями о каких-то стихах, расходившихся в городе по рукам, где в недозволенных выражениях обвинялись в смерти Пушкина представители знати и называлось имя автора Лермонтов Лейб-Гусар. управляющий третьим отделением Мордвинов, хмурил брови шеф-жандармов граф Бенкендорф. «Ах, ваше сиятельство!» — сказал неожиданно один из гостей. «Этого Лермонтова я еще юнкером знал. «Это талант, ваш сиятельство, редкий, поэт от рождения, отмеченный музами». «Ты всегда кем-нибудь по очереди восторгаешься», — сказал ему, погрозив пальцем мордвинов. А великий князь, сидящий напротив, изволил добавить с усмешкой. «Еще чего доброго заменит нам Пушкина. Но ежели он у меня взводом командовать начнет стихами, так я без церемонии посажу этого любимца муз в карцер». Разъехались на исходе ночи. Снимая со своего барина шубу, старый коммердинер доложил ему, что был господин Лермонтов, и видно по важному делу. Прочитав о сути этого дела в краткой записке, оставленной гостем на его столе, Муравьев сказал самому себе «Вот уж попал в точку, только что о нем говорили». Убирая записку в свой бумажник, он перевернул листок и неожиданно увидел на обороте стихи «Ветка Палестины. Скажи мне, ветка Палестины, Где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины Ты украшением была? О, вот ли чистых Иордана Востока луч тебя ласкал, Ночной ли ветер в горах Ливана Тебя сердито колыхал? Молитву тихую читали, или пели песни старины, Когда листы твои сплетали Салима, бедные сыны? И пальма-то оживаль поныне, Все так же льманит в летний зной Она прохожего в пустыне Широколиственной головой, Или в разлуке безотрадной Она увяла, как и ты, И доля ней прах ложится жадно На пожелтевшие листы. Он дочитал до конца все стихотворение, Постоял немного, Невольно захваченный прелестью его строк, И, посмотрев в раскрытую дверь Своей образной, Где в матовом зеленоватом полусвете Виднелась за стеклом пальмовая ветка, Проговорил, вздыхая. Вот ведь и правду о нем говорили нынче, что любимец мус. Что за стихи, ведь как пишет. Придется уже попросить за него Мордвинова. Ведь сколько раз я на эту самую ветку глядел, говорил на другой день своему приятелю Муравьев, обедая с ним в клубе. Они когда мне эти мысли в голову не приходили. На то он и поэт, ответил приятель, подливая себе в бокал. У них и самые простой вещи может такое получиться, что только диву дашься. Взять хоть Пушкина, к примеру. Нашел в книге засушенный цветок, и вот уже пошли у него в голове мысли. И где цвел, и когда, и кем дан, что напоминать он должен, и кто там жив, кто помер. Так и Лермонтов увидел пальмовую ветку твою и написал так, что, пожалуй, через сто лет люди русские прочтут и скажут, ну что за поэт? Надо над тебе у Мародвинова за него похлопотать.